Персилия Лагра не любила ждать. Это было известно каждой Ламии. Но в этот раз мне хотелось выдумать какую-нибудь вескую причину, чтобы не прийти на зов декана. Раньше мне никогда не поручали опекать новичков, но дело не только в этом. Я не хотела следить за новенькой и заставлять ее делать такой выбор, какой хотели от нее декан. «Папаша несчастной первокурсницы», или прочие личности, которые раньше не участвовали в судьбе девушки. Сейчас, конечно, она полна надежд на будущее, оглушена новым интересным миром и своей ролью в обществе волшебных существ. Да что там? Я вспомнила себя, когда только попала вдоль мир. Все казалось таким ярким, прекрасным и пронизанным магией. Даже пыль, летающая в библиотеке и садящаяся на книжные полки, представлялась волшебным порошком. «Способным творить чудеса». А после раскрытия я испытала нечеловеческий восторг. Сказал бы мне кто раньше, что можно радоваться змеиному хвосту и раздвоенному языку, ни за что бы не поверила. Хотя, возможно, Виктория Крим не человек вовсе, ведь в Кломхольм попадали девушки из бесчисленного множества миров. Так размышляла я, пока шла коридорами в административный корпус. «А вот и наша отличница!» Услышала я с порога. Персилия поднялась мне навстречу, и только теперь я увидела сидящее на диване из красного бархата субтильное создание с пепельно-серыми волосами и такого же цвета глазами. «Это и есть Виктория Крим, наша первокурсница!» Во время знакомства Персилия вглядывалась в мое лицо, будто опасалась, что мне плевать. Лаоми любит правду, но каждая змеевика знает, насколько излишне острой и неуместной она бывает. Так с чего бы диканова опасаться моей неиздержанности? Регина Лестникова уже четвертый курс. Она поможет тебе освоиться с нашими правилами. Персилия взяла меня за руку, и чуть ли не силой усадила рядом с новенькой. Движение ее потеряли былую мягкость, и сейчас она напоминала дерганную нервную даму, которая всеми силами старалась сохранить мир накануне войны. «Это из-за жертв среди делами, догадалась я. «Так сколько их, этих жертв?» И как ректор могла такое допустить? Здесь, на территории Клом Хольма, Мне очень хотелось взять какую-нибудь толстую книгу и за ее чтением поразмыслить об этом. Особенно хорошо думалась над историей магических преступлений. Я нередко представляла себя на месте дознавателей тех эпох и прикидывала, как бы могла раскрыть громкие дела. Вот теперь сама оказалась в эпицентре преступления. Более того, могла стать следующей жертвой, если верить второму проректору. А Стэнсон, испытывающий возбуждение от того, что запугивал правдой, лгать не станет. «Почему вы ничего не говорите девушкам об опасности? Почему никто не трубит о преступлениях на каждом углу?» Хотелось мне спросить каждый раз, когда наши сперсили и взгляды скрещивались. Сегодня деканша первый раз за все время нашего знакомства отводила глаза первой потому что паники быть не должно». Вот и весь ответ, витавший в воздухе. «Вместо реальных действий мы сидели и пили чай, будто в дольнем мире никогда ничего не менялось. Я — ламия последнего года обучения, персилия лагра, прожившая столько лет, что ей не страшны никакие угрозы истинных, и новенькая, смущенно смотрящая лишь на дно своей чашки» кем ты была в своем мире?» Спросила я Викторию, когда деканца изволила нас отпустить, повторно взяв с меня слово «беречь подопечную, как зеницу ока». Новенькая испуганно оглянулась, но увидев, что коридор пуст, вздохнула и еле слышно прошептала. «Ундиной, раз в месяц я всплывала на поверхность океана и пела песни ветру. У меня был очень сильный голос, даже Борей, дедушка всех ветров это признавал, а теперь я его потеряла еще чуть-чуть и пугливое создание заплачет только этого мне не хватало вытирать сопли новичкам. Я не была сентиментальна, как эта малышка, что оказалась оказалось на голову ниже меня. Что теперь вспоминать попытался найти хоть какое-то утешение Зато ты станешь лами первое раскрытие уже на следующей неделе. «У тебя снова будет хвост». «Да еще какой!» «Какой?» С любопытством посмотрела Виктория, позабыв о горестях. «Изумрудный! Ты испытаешь ни с чем несравнимое чувство, будто в миг сделалась самой сильной и быстрой». Начала была я, и внезапно начала вздыхаться, А потом увидела себя и Викторию будто со стороны. Вот бывшая Ундина испуганно таращится на меня, а я, прижав руку к горлу, могу только хрипеть и хватать ртом воздух. Это длилось пару секунд, не дольше, а потом прошло, словно ничего и не было. — Что случилось? — испуганно пролепетал Виктория, чья кожа стала такой же серой, как и волосы. — Ничего, показалось, — ответил я, заглянув за поворот, из которого на нас только что кто-то смотрел. Конечно, я никого там не обнаружила. Давай я провожу тебя до комнаты. Девушка с радостью согласилась. Наверное, сама хотела об этом попросить. Уходя, я пару раз оглянулась, но коридор по-прежнему был пуст. Кто бы ни смотрел на нас из-за угла, больше его здесь не было».